Глава четвертая. Яснее не скажешь. Нина широко раскрыла глаза, зажмурила их, снова раскрыла и снова закрыла, откинув голову на спинку кресла. Не открывая глаз, натянула на колени плед и крепко уснула. Мистер По тоже уснул, прижавшись боком к ее щеке. эрни Еще раз оглядел комнату. В гамаке валялся старый клетчатый плед, которым могли бы накрыться пять человек сразу. Эрни сгреб его в охапку и подошел к шкафу с танком. Стараясь не попадать под прицел, осторожно накрыл видимую часть танка пледом. В недрах танка что-то зарычало и затихло. Эрни инстинктивно отпрыгнул в сторону, но больше ничего не произошло. Эрни отошел еще на несколько шагов в сторону. Маскировка не сработала, танк по-прежнему выглядел как танк, но непонятно зачем накрытый старым пледом. Пожалуй, лучше просто танк. Эрни осторожно снял плед и положил его обратно в гамак. Мистер По переместился на колени девушки и снова уснул. Эрни аккуратно подложил небольшую диванную подушку под голову Нины. Она спала так крепко, что еле дышала. Эрни осторожно взял кисть ее руки в свои руки. Ранки, ссадины, ожоги. Слоящиеся ногти, обрезанные под корень с неухоженной кожицей вокруг них. Эрни достал из маленькой тумбочки флакон с маслом апельсина и баночку крема с лечебными травами. Заботливо и аккуратно смазал все ранки, втер масло в ногти, втер крем в ладони и запястье Так же когда-то Том колдовал над его израненными руками. Эрни вгляделся в лицо спящей подруги. Потрескавшиеся губы, как и кожа под глазами, имели выраженный синеватый оттенок. Бледное, изможденное, посеревшее лицо. Потускневшие волосы. Ее дыхание было настолько слабым и тихим, что сейчас она больше походила на восковую куклу, чем на живого человека. Прямо-таки музейный экспонат послевоенной эпохи, тяжело трудящаяся женщина. С одеждой дело обстояло не лучше. Джинсы выглядели так, как будто на них вили гнездо голуби, а свитера пахло так, как будто его не стирали недели две. Эрни не вспомнил Аниту как они с Томом аккуратно меняли ее одежду, пока она спала, как далее не отходила от нее два часа, потому что она уснула, зажав кулачки кулачке ее палец, как мистер По загружал ее кофточки и одеяло в стиральную машину. Ухаживать за крошечной девочкой со всех сторон окруженной заботой куда проще, чем за повзрослевшей девочкой, которую никогда не любили однако ее внешний вид и физическое истощение не самая большая проблема пораненные руки и испорченная одежда это одно а вот что ей приходится терпеть от людей с которыми она работает что она слышит от начальства и коллег от полупьяных немытых мужланов пачкающих посуду которую она моет эти раны Не смажешь апельсиновым маслом, как ссадина на ладонях. Мистер По съел весь приготовленный омлет. Нужно приготовить еще и заварить свежий чай. От еды она, слава богу, не отказывается. Эрни ополоснул сушеные грибы, которых они с Томом насобирали в лесу после прошлого дождя. Взбил оставшиеся в холодильнике яйца и поставил огромную сковороду на плиту рядом с огромным пузатым чайником. В раковине накопилась целая гора посуды. Эрни ополоснул ее и нажал одну из кнопок на панели карнитура. Столешница разверзлась, и на столе появилась современная посудомоечная машина. Когда Эрни включил машину, Нина ненадолго открыла глаза. «Видеть ее не могу», – хрипло сказала она таким же больным голосом, и снова уснула подсунув руки под грудь ворона. Когда она открыла глаза в следующий раз, Эрни уже успел достать вымытую посуду и спрятать страшную машину обратно под столешницу. «Хочу чай с тремя ложками сахара». Голос был по-прежнему хриплым, но более высоким и живым. Нина села за стол и потерла руками виски, уперев локти в столешницу. что «У вас тут стряслось!» Она медленно и тяжело повернула голову, так, как будто у нее сильно болела шея, обвела уставшим, почти безразличным взглядом комнату, немного нахмурилась, разглядывая танк, торчащий из шкафа, и снова стала тереть виски пальцами, уставившись в какую-то точку стены над плитой. «Мы немного э обновили интерьер, вроде того, Ну, и ты же знаешь Тома. Он любит всякие там исторические э, артефакты. А, вот оно что. Артефакты – это неплохое объяснение, конечно. Ладно, знаешь что? Тома сегодня не будет, можешь остаться у нас. Я позвоню твоим, скажу, где ты. Идёт? Можешь не беспокоиться. Они даже не заметят. Отрезала Нина. «Я все-таки позвоню». А в ответ на объяснение Эрни мать Нина раздраженно прошипела. «Что вы меня дергаете со своими дурацкими уроками? Я вообще-то работаю!» И бросила трубку. «Ну, и что она сказала?» «Сказала, что желает тебе спокойной ночи». Топорно соврал Эрни. «И если она сказала именно это, то в том лесу который я наблюдаю из этого, по меньшей мере, странного окна, умер довольно крупный зверь. Кстати, где мы вообще находимся? Как сказал бы Том в точке совмещения двух систем пространства и что-то вроде э «яснее не скажешь». Эрни пожал плечами и беспомощно развел руки в стороны, выдавливая из себя самую невинную и обаятельную улыбку на которую только он был способен нина вопросительно подняла брови не отрывая пальцы от висков эр не продолжал по прежнему изо всех сил стараясь изображать лицом святую невинность у тома был дядя и он оставил ему домик в лесу и чтобы не ездить туда постоянно это не близко понимаешь том как бы Совместил этот домик и свою городскую квартиру. «Совместил? Ты так это называешь? Как такое вообще может быть? Это что, магия?» «Ну, вообще-то, вроде того. Том, он, понимаешь, не совсем обычный человек». Нина запустила руки в волосы, Потом решительно стала и стала ходить туда-сюда по комнате, быстро разговаривая и интенсивно жестикулируя. «Я должна была догадаться, это борода и ворон, перстень с камнем и вообще...» «Нет-нет, борода и даже ворон тут совсем ни при чем. А кольцо подарил один из учеников, ты же знаешь. Том часто дружит с теми, кого учил в школе». «А, прости, я просто не понимаю всего этого». Знаешь, я тоже не понимаю всего. Просто мы с Томом семья. Он принял меня в свой мир, а я принимаю его мир как свой. Нина молча смотрела за окно, скрестив на груди руки и немного наклонив голову на бок. Прямо как мистер По, когда в его маленькой голове шла напряженная работа, когда он переваривал новую информацию и пытался вынести вердикт. Эрни ожидал вердикта от Нины, но она, видимо, была чересчур уставшей для этого. Она молча стояла еще какое-то время, потом быстро подошла к окну и повернула переключатель. Эрни не успел остановить ее. За окном возникли пальмы и улочка, ведущая к морю. Нина оперлась руками о подоконник и прилипла носом к стеклу, широко раскрыв рот. это «Это ещё где?» «А, а это... это в Испании. Там у Тома семья». «У Тома семья. В Испании». «Как такое? Это шутка? Ты меня разыгрываешь?» «Там живут его жена, дочка и внучка. Я семь месяцев, а вот и они, только без Даны». Издалека видны были силуэты Тома и Далии, переходивших дорогу с детской коляской нежно-розового цвета. «Ты меня разыгрываешь. Это какие-то спецэффекты!» Нина открыла дверь пинком и вышла на испанскую улочку. Эрни вышел за ней и осторожно потянул ее за руку. «Пойдем-ка обратно, а то тебя запишут в нелегальные иммигранты». Нина сидела за столом напротив Эрни. Он уже проглотил свою порцию омлета и жадно жевал большой кусок сыра, одновременно делая для них бутерброды. Нина сжимала вилку в одной руке, яростно уперев ее ручку в стол. Ножом, плотно зажатым в другой, она хладнокровно пилила омлет с грибами, которому до сих пор не притронулись. Она смотрела в тарелку, нахмурившись. «Давай поешь, он вкусный, а то у тебя кости торчат сквозь свитер. Пробурчал Эрни с набитым ртом. Нина перестала пилить тарелку, уперла нож ручкой в стол, так же, как и вилку, и грозно, уставившись на Эрни, заговорила. «Ты мне ничего не рассказывал полтора года!» Ее лицо побелело, а голос дрожал. Эрни изо всех сил старался не поддаваться панике и не дать ей понять, что нервничая сейчас не меньше нее самой. Невозмутимым и бодрым голосом он ответил. «Ну, что ты так злишься? Я же не собираю в подвале атомную бомбу и не устраиваю хакерские атаки. У нас просто маленький танчик времен Второй мировой ненадолго застрял между старым шкафом и кроватью. Нина бросила нож и вилку и рассмеялась во весь голос, как ребенок. Она всегда быстро сменяла гнев на милость, если ее рассмешить. А рассмешить ее, как правило, было несложно. Теперь она наконец-то поест и выпьет свою чай с тремя ложками сахара и повеселеет еще немного. Мистер По тоже выспался и снова проголодался. Съел четыре бутерброда с сыром, и допивал чай с молоком из огромной оранжевой кружки, а допив чай, потребовал апельсин. «Нина? Апельсин?» Когда Эрни поставил на стол перед Вороном блюдце с очищенным апельсином, мистер По задал очень странный вопрос. Эрни впервые слышал от него такое. Ворон мог отобрать у Эрни или тому то, что они ели, но никогда никому не предлагал свою еду. Нина снова рассмеялась и отломила пару долек. — Спасибо, я тоже люблю апельсины. Мистер По, склонив голову на бок, смотрел, как Нина аккуратно ест апельсин, как будто чего-то дожидаясь. Когда она доела и вытерла губы салфеткой, он несколько раз переступил с ноги на ногу, расправил крылья и снова сложил их, прочистил горло и снова задал свой вопрос, который уже задавал Эрни этим утром. Голос его теперь звучал настойчивее и громче. «Нина! Шастик!» Нина снова погрустнела и поникла. Сейчас Эрни думал, что готов свернуть ворону его черную шею. Конечно, это было не всерьез, и Эрни прекрасно понимал, что даже очень умный и воспитанный ворон не может знать, что чувствуют люди, тем более четырнадцатилетние девушки. Тихим голосом, глядя в пол, как будто она в чем-то виновата, Нина ответила. «Я тоже по нему скучаю, правда. Но сейчас мне нужно работать. Так уж вышло. Прости». Эрни заглянул в холодильник. Он был почти пустым, однако на верхней полке лежала большая коробка шоколадных конфет с орешками. Том обожал эти конфеты. Обычно он запихивал в рот сразу три штуки и запивал большими глотками чая. Естественно, и коробка с конфетами, и чайник с заваркой молниеносно опустошались. Эрни очень удивился тому, что треть конфет в коробке уцелела. Впрочем, Когда родилась Анита, Том часто не успевал делать то, что обычно делал раньше. «Конфеты все будут?» Эрни надеялся поднять настроение Нине и мистеру По. «Есть конфеты!» «Буду чай с одной ложкой сахара». Эрни вздохнул с облегчением и заварил еще чая.